Третий курс в любом училище флота называли пустотным. Сразу после каникулярного отпуска на посадочные поля училища грузные неуклюже, будто чудовищные, обожравшиеся черви, опускались большие флотские транспорты, на флотском жаргоне презрительно именуемые скотовозками, в которые плотно, будто сельди в бочке, набивались курсанты третьего курса. Потом транспорты неторопливо плюхали к ближайшей учебной базе, каковы имели место быть в каждом секторе, где облегченно избавлялись от груза. Весь переход, как правило, сопровождался могучей пьянкой, все принадлежности для которой, вследствие отсутствия на флотских транспортах всякого намека на буфет, приходилось волочь с собой, тщательно скрывая от команды транспорта и курсовых офицеров. Последние к концу похода начинали проявлять особое рвение, поскольку, как правило, к этому моменту все горючее, запасенное в офицерских кофрах, уже подходило к концу, и конфискованные бутылки и тубы со спиртным прямым ходом поступали в офицерские каюты. Прибыв на учебные базы, личный состав во главе с офицерами первые два дня отсыпался, отъедался и приходил в себя, а потом начинались полеты. Полеты по каботажным орбитам, маневрирование в астероидных и кометных облаках, Гравинаполненные маневры вблизи звезд и тяжелых планет, групповое маневрирование и многое другое, чему пока не было названия и что могло родиться только в озлобленных и искушенных пустотой мозгах офицеров, инструкторов базы. Но прежде чем попасть в этот кошмар, надо было пройти через ад получения допуска. Следующее утро началось с того, что на построении появился старший офицер группы инструкторов базы закрепленный за тонакийцами. Это был довольно молодой пайлот-командер с озабоченным лицом и нервно дергающейся щекой. Судя по всему, он впервые выступал в своей роли, и если следовать неофициальной табели о рангах, то его назначение к тонакийцам скорее всего, состоялось потому, что все более достойные отказались от подобной чести. Судя по выражению лица, с которым он возник в отсеке, Он и сам был с этим согласен. Обычно первое построение было пустой формальностью, ибо на следующее, после прибытия утра, места расположения вновь прибывших подразделений, как правило, больше всего напоминали место экстренной эвакуации. Поскольку сил личного состава хватало только на то, чтобы теряя по пути баулы, кофры, коробки, доползти до койки и отрубиться. Поэтому, когда пилот Командер увидел заполненный строй, Он хмыкнул, недоуменно поёжился и пристроился за спиной старины Сампея со слегка ошарашенным лицом. За время ритуала приветствия и представления он слегка оклемался, но когда командор-капитан Сампей шагнул в сторону, предоставляя ему слово, вышел вперёд и начал уже привычно, но несколько неуверенно. «Эээ, -э, курсанты, я шеф-инструктор Саюмай». С настоящего момента вы переходите в мое подчинение. И если какая-нибудь СВО... Тут он запнулся, несколько мгновений, недоуменно рассматривая шеренгу курсантов, блистающую свежими воротничками и выбритыми щеками. Потом тяжело вздохнул и завершил. Недобросовестные курсанты будут эм, недостаточно старательно относиться к занятиям. Я... Эм... Приму самые строгие меры. Курсанты в строю прилагали неимоверные усилия для того, чтобы не заржать. Все прекрасно понимали, что должна была изрыгать глотка пайлот командера вместо столь затянутых пауз. пайлот командер Саймай несколько мгновений потоптался на месте, не зная, как продолжать речь без обычной ругани. Потом тяжело вздохнул и кратко закончил. «Сегодня после обеда будет вывешен график сдачи зачетов на допуск, и...» Он повернулся к старине Сампею. «Мне нужно ежедневно человек по двадцать. Ваш корабль сейчас на ремонте, и если вы не хотите до конца курса рассекать только по системе, нужно побыстрее приводить его в порядок». Сампей кивнул и, повернувшись к строю, пролаял распоряжение. На этом первое построение закончилось.